Радиус Вселенной представляет Джон Харрис Пожар на Манхэттене Перевод Светланы Силаковой Зовите меня Ловкий Вообще-то имя у меня другое, но звучит похоже Живу неподалеку на Манхэттене Занимаю пентхаус в одном отеле у Центрального парка Я образцовый гражданин, хоть в фас, хоть в профиль. Учтив, чистоплотен, пунктуален. Одеваюсь элегантно. Грудь у меня безволосая, благодаря регулярной эпиляции. Ни за что не догадаетесь, что перед вами бог. Малоизвестный факт. Старые боги когда-нибудь да умирают, совсем как старые доги. Просто у богов этот процесс тянется дольше». Между тем цитадели берут измором, империи распадаются, планеты гибнут И ребята вроде нас оказываются на погребальном костре, никому не нужные, почти забытые Я, похоже, везучий Моя стихия — огонь, никогда не выходит из моды Кое-какие из моих обличий до ныне сохранили могущество, поскольку вы, народ человеков, в душе чистые дикари Верно, жертвоприношение мне приносит не так часто, как прежде, но я в два счета заставлю себя уважать, если пожелаю. А кому не хочется уважения? Едва стемнеет и заполыхают походные костры. Вспышки сухих гроз над прериями тоже мои. И лесные пожары, и ритуальные сожжения покойников, и случайные искры и самоубийцы с бензином и спичками. Все мои. Впрочем, здесь, в Нью-Йорке, я... Лес Жар. Вокалист рок-группы Лесов Пожар. Одно слово, что группы. На нашем счету всего один альбом. Называется Дотла. Всего один, зато платиновый. Стал платиновым после трагедии. Нашего ударника разразило громом прямо на сцене. Удар молнии. Нелепая случайность. Случайность? Ой, Ли. Во время нашего единственного тура по штатам грозы вились у нас над головами. На 31 площадке из 50 молнии били прямо в здание. За 9 недель мы лишились еще трех ударников, шести техников и грузовика с аппаратурой. Даже я начал думать, что перегнул палку. Но это было супершоу. Теперь я музыкой не зарабатываю. Могу себе позволить. Из всей группы нас уцелело двое, включая меня. И авторские мы получаем неплохие. Когда становится скучно, я обринчу на рояле в баре фетишистов в «Красная комната». Не то чтобы мне очень нравился латекс, я в нем потею. Зато от электричества изолирует прекрасно. Наверное, вы уже догадались, что я веду ночной образ жизни. При дневном свете мне как-то все не в кайф. И вообще... Ночное небо — самый выигрышный фон для огня. Вечер проходит в красной комнате. Наигрываю мелодии, глазею на барышень. Оттуда в центр. Побродить, расслабиться. Мой брат предпочитает другие маршруты. Потому-то я немного удивился, когда в ту ночь столкнулся с ним нос к носу в верхнем эсцайде. Иду себе присматриваюсь к сухим, как порох, домишка мурлычу «Like my fire», в рассуждении устроить какой-нибудь маленький поджог. Как, я вам еще не говорил? Да, в моем нынешнем обличье у меня есть брат. брендон Близнец. Видимся мы редко. Между природным пожаром и огнем домашнего очагания так уж много общего. Я люблю зажигать на вечеринках, а брендону не по душе такой стиль жизни. Ему бы все печь да варить. Это ж надо, бог огня и вдруг содержатели ресторанчика. Сгораю от стыда. Впрочем... Пусть его. Каждый сходит с ума по-своему. Между прочим, он лучше всех в городе жарит стейки на открытом огне. Шел первый час ночи. В голове у меня слегка шумело. Правда, вы бы и не заметили, что я выпивший. На улицах полная тишина. Насколько такое возможно в городе, который никогда крепко не засыпает? Под пожарной лестницей составленные вместе картонные коробки. Ночлег-бродяг. В помойном баке рылся кот. Как и положено, в ноябре пар валил из канализационных решеток и оседал на тротуары холодный сверкающей испариной Я увидел Брэндона, когда переходил улицу на перекрестке 81-й улицы и 2-й авеню у венгерской мясной лавки. Знакомая фигура с огненными волосами, заправленными под воротник длинного серого пальто. Высокий, стройный и стремительный, как артист балета. Его почти простительно было бы спутать со мной. Но при ближайшем рассмотрении все становилось ясно. У меня один глаз красный, другой зеленый, а у него один зеленый, другой красный. И вообще, такие ботинки, как у него, я не надел бы даже под дулом пистолета. и Я жизнерадостно приветствовал его. «Эй, у тебя ничего не подгорает?» Он обернулся, вид затравленный. «Тсс, прислушайся». «Любопытно». «Ну да, мы никогда особо не ладили, но обычно он здоровается, прежде чем читать мне нотации». И тут он произнес мое истинное имя. Приложил палец к губам, потащил меня в подворотню, воняющую мочой. «Привет, Брэн, что стряслось?» – прошептал я, поправляя лацканы пиджака. Вместо ответа он указал подбородком на почти безлюдный переулок. «В тени?» Двое мужчин в долгополых пальто и низко надвинутых на лоб шляпах. Фигуры какие-то прямоугольные лица, узкие, одинаковые. У бордюра оба на секунду замерли, глянули налево, направо, перешли улицу. Движения слаженные, легкие, проворные. Они канули в ночь точно в волке. Ясно. Ну, тром чую, эту парочку я вижу не впервые. В других краях, в другом обличье я ознавал их... А не меня. Поверьте на слово. Люди они только с виду. Под пальто, как у мультяшных сыщиков, частокол острых клыков. И что они тут, по-твоему, делают? Охотятся. Пожал он плечами. Охотятся на кого? Он снова пожал плечами. Брен даже в человеческом обличье никогда не был речист. Я-то, напротив, люблю языком почесать. Талант не бесполезный. Значит, ты здесь их раньше не видел? Когда-то подошел, я следил за ними, а сам петлял, не хочу привести их к себе домой. Законная предосторожность. — Кто такие? — спросил я. — Чьи обличия? — Я не видал такого со времен Рагнарека, но тогда вроде бы... — Может, хватит затыкать мне рот? Знаете, Брент старше меня всего на несколько минут и иногда мной командует. Я уже собирался сказать ему пару ласковых, но тут неподалеку послышался шум, в поле зрения появилось нечто. Вообще-то в мегаполисе бродяги все равно, что духи-невидимки, а этот еще и прятался в коробке под пожарной лестницей. Но теперь он не мешкал. костлявые икры так и мелькали, полы драного пальто хлопали оки-крылья. Между прочим, я с ним знаком. Не близко. Старина Лунатыч в этой местности. «Обличье лунного бога мании. Вот только законченный псих. Бедняга. Обычное дело для богов, пристрастившихся к бутылке. Мед поэзии туманит мозги навеки. Но бегать он умел. Итак, он бежал, и мы с Бреном посторонились, уступая ему дорогу. Но на том конце переулка ему наперерез вышли двое долгополых пальто. Они еще ближе, чую их запах». Звериная вонь с гнилью пополам. Что ж, не их вина. Платоядным хищникам бессмысленно заботиться о гигиене рта. Я почувствовал, что брат рядом со мной затрясся. Или это меня трясёт. Не разберешь. Я сознавал, что испугался, но алкоголь в моих жилах позволял слегка абстрагироваться от происходящего. Как бы то ни было, я обмер, затаился во мраке, не смея шевельнуться. Двое стояли в устье переулка. Лунатыч замешкался, явно разрываясь между двумя порывами, удрать на утек или принять бой, и... Выбрал бой. Правильно, подумал я. Даже крысы дерутся, если загнать их в угол. Значит, мое вмешательство не обязательно Запах Лунатыча я тоже чуял. Его фирменное амбре, букет из бухла, грязи и тошнотворных ноток поэзии. Я понимал, Лунатыч тоже страшно напуган. Но все равно он бог, хоть и спившийся, хоть и осталось от него лишь обличие. А значит, и биться станет как бог. А даже у старых богов-пропоиц есть свои коронные уловки. Возможно, эту парочку ждет сюрприз. Несколько секунд они оставались на исходных позициях. Двое в пальто и безумный поэт. Черный треугольник под одиноким фонарем. И вот задвигались. Парни, плавной ловкой походкой, которую я уже видел. Лунатыч накренился на бок, вскрикнул, из кончиков его пальцев вырвались лучи. Ага, сотворил руну тюр. Сильная руна. Стальным осколком засверкала она, рассекая темноту, понеслась к нелюдям в пальто. Те увернулись. грациозная паста Деокс, надо признать. расступились и, пропустив стрелу руну, снова сдвинули плечи, двинулись к дряхлому богу. Боевое построение топор. Лунатыч же, метнув тюр, поневоле сник. Руны древнего письма применять утомительно, а Лунатыч давно растерял почти всю свою колдовскую силу. Он раскрыл был рот, наверное, хотел произнести заклинание, но не успел. Прямоугольные подступали, зловещие быстрые, этакие супермены. И я снова ощутил гнилой запах, еще более сильный, словно голову в лисью нору засунул. Они на бегу расстегивали пальто. Стоп, но можно ли назвать это бегом? Скорее, скольжение лодок по волнам. Долгополые пальто паруса окутали несчастного лунного бога скрыли от глаз. А он запел. Мед поэзии — это вам не фунт изюма. На секунду его пропитой хриплый голос обернулся голосом мании в его полном обличье. Внезапно в воздухе разлилось сияние, хищники зарычали, оскалив зубы, и я услышал дорожную песнь безумного бога луны. Песнь на языке, которого вам никогда не выучить, на языке. Одно лишь слово из которого может вселить в смертного ума помрачительный экстаз, сорвать с небес звезды, вышибить из человека душу или воскресить его. Он запел и охотники немного помедлили. Что это? Неужто под черной шляпой заблестел влажный след от слезы? Мани пел заклинание любви и смерти, и красоты опустошения, и недолговечного светлячка, который озарит тьму не дольше, чем на один вдох, не дольше, чем один взмах крыла, а потом угаснет, догорит, умрет. Песнь задержала их максимум на секунду. Может, они и прослезились, но их голод не унимался. Они поплыли по воздуху вперед, широко расставив руки, и тогда я заглянул под их расстегнутое пальто, и мне показалось, что под их одеждой вообще нет тел, ни шерсти, ни чешуи, ни плоти, ни костей. Только тени. Мрак хаоса. Мрак, не имеющий ни цветов, ни оттенков, даже не знающий, что такое цвета. Дыра прорезанная в сущем, всеядная, голодная прорва. Брэндон сделал шаг вперед. Я поймал его за рукав, удержал. Поздно, лунаточебречен. Старик упал, не с грохотом, но со странным шорохом, точно из него выпустили дух, и твари, уже вовсе не похожие на людей, набросились на него, как гиены. Сверкали клыки, в складках одежды шипело статическое электричество. Двигались они совершенно не по-человечески, ни одного лишнего жеста, словно пылесос высосали его полностью, кровь и мозг, все до последнего заклинания, все до последней искорки со всеми чадами и домочадцами. То, что осталось после их трапезы, походило не столько на человека, сколько на плоскую картонную фигуру, валяющуюся в грязи. Они застегнули пальто, под которым скрывалась ужасающая пустота, и ретировались. Молчание. Плач Брэндона. У него сердце доброе, не то что у меня. Я вытер лицо, вспотел, должно быть, выждал, пока дыхание вернется к норме. «Мерзко», — проговорил я наконец. «Да, с конца света я ничего похожего не видел». «Ты его слышал?» — спросил брендон «Слышал. Кто бы мог подумать, что в старике осталось столько волшбы». Брат промолчал, пряча глаза. «Я вдруг почувствовал, что проголодался. Позвать его, что ли, в пиццерию? Нет, лучше не надо. Еще обидится. Брэн в последнее время такой ранимый. Ну ладно, как-нибудь увидимся». И я, пошатываясь, побрел своей дорогой. «Почему с братьями всегда так трудно общаться? Надо бы позвать его в гости, что ли. Но как-то духу не хватило». Разве я мог предвидеть, что будет дальше? Предвидел бы, зазвал бы его к себе. Вышло так, что в этом обличии мне больше не суждено было его встретить. На следующий день я проснулся поздно. С головной болью, привычной тошнотой, послевкусия коктейлей. И тут припомнил, так припоминая, что в спортзале потянул спину, даже не подозревая, как будет ныть хребет на утро, и я подскочил на кровати. «Эти двое?» — подумал я. «Эти самые?» Видно, вчера я захмелел сильнее, чем казалось. Потому что теперь утром одно только воспоминание о парнях в долгополых пальто вызвало у меня парализующий страх. Запоздал и шок. Что ж, в моей жизни такое не впервые. Я заказал в номер наилучшее лекарства плотный завтрак. За кофе, беконом и оладьями, утонувшими в море кленового сиропа, я воскрешал себя к жизни. Получалось неплохо, если сделать поправку на обстоятельства, но я так и не смог окончательно вытеснить из головы ни смерть Лунатыча, ни то, как пальто, наполненные пустотой, стремительно его растерзали. Слопали волшбу, застегнулись и почапали по своим делам. ходячие поэзия. Меня осенило, что уцелел я чудом. Если бы они не унюхали Лунатыча, им на ужин достались бы ваш покорный слуга и его братик. Блюдо дня, двойная порция. Но мысль меня не утешила. Если эти супчики действительно охотятся на таких, как мы, это всего лишь передышка, не спасение. Рано или поздно узкомордые станут точить зубы о мою дверь. Я доел завтрак и позвонил Брену. автоответчик Я нашел в справочнике телефон его ресторана, набрал. Отключен. Я попытался бы позвонить ему на мобильник, но мы не так уж близко общаемся. Я не знал ни номера его мобильного, ни имени его девушки, ни даже номера его дома. Поздно спохватился, а? Так-то. Жизненный принцип Carpe Diem вышел мне боком. Итак, я принял душ, оделся и поспешил на работу к Брену, в летучую пиццу. Вот идиотское название. надеюсь что мой брат-близнец подскажет что-нибудь умное. В небе сгущались облака. По дороге я почувствовал что-то неладное. Не доходя десяти кварталов, понял, что именно. Сирены, пожарные, крики, клубы дыма. Все это лишь подтвердило мою гипотезу. Тучи в небе были какие-то зловещие. На месте катастрофы они громоздились в форме русской шапки. Вместо меха торчащие дыбом молнии. Чем ближе к ресторану, тем сильнее ныло у меня в груди. Да, что-то неладно, что-то неладно. Покосившись по сторонам, не следит ли кто. Я левой рукой начертил Беркану, руну прозрения, и, сощурившись, взглянул в ее окуляр. Руна эта наподобие подзорной трубы. И узрел я дым и молнии, бьющие земли в небо, и лицо брата. Бледная, осунувшаяся. Потом огонь, сменившийся темнотой. И, наконец, то самое, чего страшился. Тень. И ее миньонов. Волков. Призрачных охотников, закутанных в тяжелое пальто. Эти самые, подумал я и выругался. Опять эти! Теперь я знал, откуда они мне знакомы по прежним временам. В прежнем обличье они тоже были не сахар. Вот только я жил более насыщенной жизнью и, признаюсь, редко о них задумывался. Других забот хватало. Теперь же задуматься пришлось. Я начертил руну невидимости и под ее прикрытием обогнул столб черного дыма. Погребальный костер Брэндонова ресторана. И, как я мог предположить, самого брендона Ведь в моем видении выглядел он неважно. Я добрался до места, зорко высматривая долгополые пальто. Куда ни глянь, пожарные машины и полицейские фургоны. Улицы перегорожены. Пожарные пытаются залить водой огромное трескучее пламя, которое уже глубоко пустило корни в летучую пиццу. Я бы мог сказать им, что они зря стараются. Дело рук огненного бога, даже если это бог домашнего очага, не затушить в два счета. Это вам не петарда какая-нибудь? Пламя рвалось вверх, вымахивало на высоту тридцати, сорока, пятидесяти футов Желтое, чистое, с прожилками волжбы которая вашему народу показались бы обычными пляшущими искрами Но стоит одной жалкой искорки попасть на вас, Как она мигом разденет вас буквально до костей А брендон подумал я, — может, он все-таки жив? Если и жив, то здесь его нет Никто не смог бы выжить в таком пожаре. Он жив только если сбежал, но драпать не в характере брендона Он принял бой, видение мне подсказывало это. Вдобавок, мой брат — принципиальный противник применения волшбы среди народа человеков. Раз он прибег к чарам положение у него было безвыходное. Чтобы узнать судьбу брата, я начертил ос, руну загадок. Увидел лица. Узкие волчи. Увидел улыбку брена улыбку Аскал. Он стал неотличим от меня, рассвирепел, одичал, в нем вскипела кровожадная ярость. Знаете, из моего брата вышел бы неплохой воин, только его гнев нелегко разжечь. Я увидел, как он выхватил меч мысли, раскаленный вибрирующий клинок, испускающий полупрозрачные лучи. Меч! который одним легким движением разрубает хоть шелк, хоть гранит. Меч, который я не видел с последнего конца света, пламенное оружие моего брата. Едва соприкоснувшись с тенью в расстегнутом пальто, меч погас, развеялся в дым. И тогда в темноте двое накинулись на брена Ответ получен. Что ж, по крайней мере, мой брат умер красиво. Я вытер лицо и сделал выводы. Вывод первый. Теперь я, близнец-одиночка. Вывод номер два. Если Брен не забрал охотников с собой на тот свет, сильно сомневаюсь, что забрал, парочка пальто идет по моему следу. Вывод номер три. Не успел я призадуматься над третьим выводом, как в мое плечо вцепилась чья-то тяжелая рука. Другая рука ухватила меня за руку чуть выше локтя, и обе надавили до хруста. Мучительная боль. Сустав обездвижен. В ухе басовитый знакомый голос. «А, ловкий. Как я раньше не догадался, что без тебя тут не обошлось. Твой автограф на этих руинах аж светится». Я завопил и попытался высвободить руку, но этот козел вцепился железной хваткой. «Шевельнешься?» рук сломаю!» — презрительно проскрипел голос. «Или так и так сломать?» «Со старых времен за тобой должок!» Я дал ему понять, что рука больше нравится мне целой. Он еще глубже вдавил пальцы. Я почувствовал, что вот-вот кость сломается, и завопил, а он силой отпихнул меня к стене. Я ударился о стену, отскочил, развернулся, вытаскивая из ножен мечи мысли. В меня уперся взгляд, бесцветный и тусклый, как не ненастье. Что ж, беда не приходит одна. Передо мной стоял мой друг, затаивший на меня обиду. Это не редкость. Друзей, которые бы на меня не обижались, у меня теперь нет. Правда, друг — это еще как сказать. Да, он один из наших, но, знаете ли, все очень непросто. Дождь — огню не товарищ. Вдобавок, в своем нынешнем обличье он превосходил меня по росту, весу и физической силе. Физиономия у него была, мрачнее тучи, и все мои намерения с ним драться выдохались, точно дешевый одеколон. Я убрал мечи мысли в ножны, собрался с духом. «Надо же!» — сказал я. «Тор собственной персоной!» Он презрительно фыркнул. «Ты меня не дури! в миг замочу! У меня тут армия облаков в боевой готовности!» Не успеешь моргнуть, погаснешь, как спичка. Хочешь попробовать? Полегче. Поздоровался это со мной, учтиво ничего не скажешь. Сколько лет, сколько зим. Он зарычал. В нынешнем обличье меня зовут Артур. Артур Дивен, а ты покойник. Покойник, он произнес таким тоном словно нарекал меня этим именем. Ошибаешься, сказал я. Покойник, Брэндон. «И если ты возомнил, будто я способен убить родного брата, с тебя останется!» — буркнул Артур. «Но я-то видел. Весть его встревожила». брендон мертв?» — переспросил он. «Боишь, что да». «Трогательно. Мне-то всегда казалось, что он о обоих ненавидит». «И это не ты его?» — спросил Артур. «Соображаешь?» Он окатил меня презрением. «Тогда кто?» «Сам догадайся», — пожал я плечами. «Тень! Кому еще? Хаос? Сурд? Подбери уж сам какую-нибудь метафору». Артур испустил долгий протяжный вздох. Вздох облегчения. Похоже, он так долго мучился над загадкой, что любая весть, пусть даже дурная, подтверждающая его худшие опасения, была в радость. «Значит, это правда? Я-то уже начал думать...» «Ты думать, наконец-то!» Он пропустил мою колку с мимушей, обернулся ко мне. Ненастное небо в его взгляде засверкало серебром. «Волки!» — ловкий. «Волки снова вышли на тропу!» Я кивнул. «Волки! Демоны!» Ни в одном языке народа человеков нет слова, способного в точности выразить их сущность. и «Я называю их эфемерия!» Хотя надо признать, что в их текущем обличии нет ничего эфемерного. Сколь и Хати — небесные охотники, слуги тени, пожиратели солнца и луны. И раз уж на то пошло, пожиратели всего, что под лапу подвернется. Должно быть, брендон пытался им помешать. Он всегда был безрассудным. Тут я заметил, что Тор больше меня не слушает. — Пожиратели солнца и... — переспросил он. — И луны. Я вкратце рассказал ему о событиях прошлой ночи. Он выслушал меня рассеяно. «Значит, после Луны они займутся Солнцем, так?» «Да, наверное», — пожал я плечами. «Если предположить, что на Манхэттене живет обличье Солнца...» «Живет», — помрачнел Артур. «Ее зовут Санни». Когда он произнес это имя, в его глазах что-то промелькнуло. «Еще более зловещее, чем набухшая от дождя тучи у нас над головой, чем его рука на моем плече, мертвенно-бледная, тяжелее свинца». «Похоже, утренние беды еще цветочки», — сказал я себе. «Санни», — повторил я, — «значит, ее черед». «Только через мой труп», — взревел Артур, — «и через твой». Небрежно добавил он, сдавливая мое плечо, улыбаясь хищной ухмылкой шторма. «Конечно. Я не против. Поддакнул я. Почему бы не поддакнуть? Я привык убегать. Отлично знаю, что лес жар. Может, через час исчезнуть не весь куда. Поминай, как звали». Тор это тоже знал. Он сощурил глаза, и тучи у нас над головой медлительно зашевелились, завертелись, точно пряжа на веретене. В надире возникла впадина. Скоро превратится в воздушную воронку, всю в нитях и шипах смертоносной волжбы «Помнишь поговорку?» — спросил Артур, назвав меня моим истинным именем. «Куда бы ты ни шел, от погоды не уйдешь». «Ты ко мне несправедлив», — улыбнулся я, заставив себя улыбнуться. «Я буду только рад помочь твоей подруге». «Дело хорошее», — отозвался Артур. Руку с моего плеча не убрал, улыбался, скали все зубы до единого. «Будем держаться тихо. Не стоит вмешивать народ. Разве что по острой необходимости, согласен?» Буря бушевала до вечера. Видимо, это был лишь первый день затяжного ненастья. Санни жила на Бруклин-Хайтс в лофте на тихой улице. «Если бы я чаще там бывал, давно бы ее приметил». «Большинство наших старается не привлекать к себе внимания. У богов тоже есть враги, знаете ли, и мы благоразумно не афишируем свою колдовскую силу. Но санне другое дело. Начнем с того, что если верить Артуру... Вот ведь идиотское имя себе выбрал. Она позабыла, кто она такая на самом деле. Ничего особенного, просто запамятовала. Увязла в заботах своего текущего обличия, возомнила, будто ничем не отличается от нормальных людей». Может, именно это и хранило ее от бед. Говорят, несмышленых детей, дураков и пьяниц охраняют боги, а Санни вполне можно назвать несмышленой. Оказывается, мой старый дружбан Артур присматривает за ней почти год, а она и не догадывается. Старается, чтобы ей выпадали солнечные деньки, без которых она хереет, отгоняет от ее дверей всех, кто вынюхивает и рыщет потому что даже народ человеков начинает подозревать недоброе, если неподалеку живет кто-то наподобие Санни. Мало того, что дождей не было несколько месяцев, мало того, что иногда облака затягивают небо над всем Нью-Йорком, кроме двух-трех улиц окрест ее квартала, мало того, что над домом, где она снимает квартиру, временами переливается северное сияние. Она сама... Ее лицо, ее улыбка производит фурор везде, где бы ни появилась. Любой мужчина, любой бог полюбит ее с первого взгляда. Артур сбросил свое обличие дождевого бога, стал более-менее похож на заурядного горожанина, но я-то чувствовал, каких усилий ему это стоит. Едва мы перешли Бруклинский мост, я заметил, что Артур пытается смирить свою натуру. Так толстяк втягивает брюхо, когда входит красивая девушка. Затем я увидел ее ауру. Издали точно небесные огни. И на лице Артура проступила дикая тоска по чему-то светлому. Он окинул меня критическим взглядом. Поменьше пижонства, ладно? Гнусное оскорбление. По сравнению с концертным имиджем Леса Жара, я теперь сама благопристойность. Но по физиономии Артура было ясно, что ему лучше не перечить. Я притушил огненно-алый цвет своей куртки, Прическу не тронул, разноцветные глаза спрятал за модными темными очками. «Так лучше?» «Сойдет». Мы подошли к подъезду. Стандартное жилье в многоквартирном доме. Пожарная лестница, выкрашенная в черный цвет, узкие окна. На крыше маленький сад, побеги зелени свисают с водосточных желобов. Но в окнах цвет весьма похожий на солнечный, насколько я могу судить. Пульсирует то тут, то там. Сани бродит по квартире, свет исходит от нее. Вот ведь некоторые вообще таиться не умеют. Удивительно, что волки до сих пор ее не разорвали. Она даже не пытается скрывать свою ауру. Да чего же недогадливая? Хоть бы шторы задернула. Проклятие! Артур уставился на меня своим коронным взглядом. — Мы будем ее охранять, Ловкий, — заявил он. — И ты будешь вести себя прилично. Согласен? Я скривился. «Я всегда себя веду прилично. Как ты смеешь в этом сомневаться?» Она тут же пригласила нас войти. Никакой проверки на вшивость, никаких подозрительных взглядов из-за занавески. Я ожидал увидеть хорошенькую дуреху, но то была детская невинность. Маленькая девочка в дебрях большого города. Она не в моем вкусе, само собой, но я смекнул, что нашел в ней Артур. Она пригласила нас выпить чаю с женьшенем. «Я рада видеть всех друзей Артура», — произнесла она. Я заметил его болезненную гримасу. Он пытался обхватить своей лапищей крохотную фарфоровую чашку и силился сдержаться, чтобы облака не затягивали солнце, в котором так нуждается Санни. Под конец его силы иссякли. Он запыхтел, чихнул, и струи дождя прыгнули змеями с неба, зашипели в желобах. Санни поникла. «Проклятый дождь!» Артур отпрянул, словно кто-то изо всех сил стукнул его прямо по месту, где боги грома прячут свое самолюбие. Вымученно улыбнулся. «А тебе никогда не кажется, что дождь создает ощущение безопасности? Тебе не кажется, что в его шуме есть поэзия?» Словно крохотные молоточки стучат по крышам. Саня покачала головой. «Фу!» я разжег огонь в камине. Пробурчал под нос заклинания, сложил пальцы в кармане в руну Кана. Язычки пламени поднялись над решеткой и очаровательно станцевали. «Ловкий трюк. И не думайте, что я хвастаюсь попусту. Камин-то был электрический». «Классно», — сказала сани и снова заулыбалась. Артур тихо зарычал. «А вы не замечали ничего странного в окрестностях в последнее время?» «Идиотский вопрос, болван!» — прикрикнул я на себя. «Посели богиню солнца на четвертом этаже Манхэттенского доходного дома. Такие фейерверки начнутся, каких в магазине не купишь». «Мужчины в костюмах тут не шляются?» — продолжил я. «Темное пальто, мягкие фетровые шляпы, точно из дешевых комиксов 50-х годов». «А, эти?» — она налила нам по второй чашке чая. «Да, вчера видела. Вынюхивали что-то в переулке». Голубые глаза сани чуть потемнели. Лица у них неприветливые. А что им нужно? Я хотел был рассказать ей про Брена и Лунатыча, но Артур взглядом заткнул мне рот. Понимаете, Санни действует на людей особым образом. Взрослые мужики ради нее готовы на дурацкие поступки. На благородные подвиги, самопожертвы и так далее. Я понял, что отлынивать не стану, даже если очень захочется. Тебе волноваться нечего, Санни сказал артур широко улыбаясь. — а меня взял под локоть и повел на балкон мы просто ищем этих ребят только и всего сегодня вечером мы тут по дежуре мы постараемся чтобы они тебе не докучали если что стрясется мы рядом ты ничего не бойся хорошо хорошо сказала саня «Хорошо», — прошепел я, стиснув зубы. Рука у меня заныла, точно по ней несколько раз ахнули молотком. Я выждал, пока мы останемся на балконе одни, пока Саня задерет шторы и обрушил на Артура весь свой гнев. «Сбрендил? Мы не можем сдержать волков тени!» «Ты что, до сих пор не усек, а?» «Видел, что они сделали с Лунаточем и Бреном. Единственный выход — удрать!» «Забираем твою подружку и бежим, как ошпаренные, в другой город, а лучше на другой континент, где тень не так сильна». Артур насупился. «Я убегать не стану». «Как хочешь». «Что ж, приятно оставить...» «Ай, рука!» «И ты не побежишь», — прогремел Тор. «Ну, раз уж ты так меня упрашиваешь...» «Может, характер у меня и порывистый, но я знаю, когда лучше уступить превосходящей силе». Артур твердо решил, что мы оба должны поступить по-геройски. Передо мной стоял выбор. Либо я помогу ему и, если посчастливится, спасу жизнь нам обоим, либо смоюсь, как только Артур зазевается, будь он неладен. Сознаюсь, я бы мог выбрать как первое, так и второе. Мог бы, если бы в этот самый момент не заметил в переулке тех, кого мы поджидали. Нюхают и огрызаются натуральные волки в пальто. «И все!» альтернатива у меня не осталось. Я выхватил свой меч мысли. Артур, свой. В ночном воздухе стало еще темнее от волшбы и рун. «Зря трудимся», — подумал я. «Разве руны помогли Брену и старому безумному лунному богу? У тени, у хаоса, если вам угодно, предостаточно своей волшбы. Она запросто сразит трех богов-отступников, беженцев, которые прячутся среди людей со времен конца света». «Эй, вы! Гляньте сюда!» — завопил Тор. Две пары глаз уставились на нас снизу. Шипение наподобие радиопомех. Эфемеры установили наше местонахождение. Блеск колыков — ухмылка. И вот они уже лезут по пожарной лестнице, отбросив видимость человеческого облика, скользкая тьма внутри прямоугольных черных пальто, одни сплошные зубы и когти. Поэзия проголодалась. «Прелестно», — подумал я. «Молодец, Тор. Умеешь ты затаиться в засаде, ничего не скажешь. Что это? Самопожертвование? Или он нарочно привлек их внимание? Каверзу задумал? Неужели? Планировать заранее не в его стиле. У него хватает ума только на бездумную самоотверженность. Все бы ничего, но, очевидно, в своей безграничной щедрости он готов заодно принести в жертву и меня». «Ловкий!» Снова начался ливень под аккомпанемент грома. Толстые водяные канаты и тросы хлестали по нашим склоненным головам, сияя в неоновых светильниках черными и оранжевыми всполохами. С неба, переполненного электрическими разрядами, посыпались огромные хлопья снега. Что ж, так водится у богов дождя в моменты стресса. В результате я промок до нитки. Жаль, зонтика нету. А эфемером хоть бы хны. Даже молнии, ударявшие в проулок, точно беспутные баллистические ракеты я тоже кое-что умею, и в тот момент я на волжбу не скупился, никак не подействовали на волков хаоса. Изящные, слегка змееобразные фигуры замерли на пожарной лестнице одной площадкой ниже нас. Готовится к броску. Стрела ума мелькнула в воздухе. А, руна Хагалас! Одна из сильнейших рун моего коллеги. Но она прошла сквозь эфемера. Всего-то толку, что завизжало в воздухе. Нелюдь продолжал приближаться. Вот уже расстегивает пальто. Уверен, там внутри звезды. Звезды и бессмысленный радиошелест космоса. «Послушайте», — сказал я, — «чего вы хотите? Девушек, денег, власти, славы? Я вам все это организую без проблем». В этом мире я человек влиятельный. Два красавца-холостяка вроде вас. Да вы в шоу-бизнесе всех сразите на повал. Пожалуй, я выбрал неудачное выражение. Первый волк оскалился. — На повал, — произнес он. Я снова почуял его запах и понял, что никакие слова меня не спасут. Во-первых, тварь безумно голодна. Во-вторых, с таким запахом изо рта и в шоу-бизнес... Правда, иногда талант перевешивает все недостатки. Например, моя дочка Хель, несмотря на ее, как бы поприличнее выразиться, конкультурный имидж, обрела в определенных кругах немало фанатов. Но эта парочка аж тошнит. Безнадега. Я мысленно начертил горсть рун. Тюр, Кауна, Хагалас, Ир. Ни одна даже не задержала волка. Второй волк уже добрался до нас, и Артур дрался с ним в рукопашную, путаясь в фалдах черного пальто. Балкон дрожал, стойки, прикреплявшие его к стене, шатались, в струях тропического ливня шипели искры и осколки рунного света. «Вот незадача», — подумал я, — «так и помру промокшим». И выставил щит рунный соль и, собрав последнюю волшбу в кулак, швырнул всеми огненными рунами первого и тира в двух людей которые прежде были волками, а ныне стали черными олицетворениями мести, ибо ничто не избегнет хаоса. Ни гром, ни лесной пожар, ни даже солнце. «Вы там не замерзли?» — выглянула из-за штор Сани. «Может, еще чаю?» «А, нет, спасибо!» — сказал Артур, удерживая в каждой руке по демона волку. «Послушай, э, Санни, иди в комнату, я сейчас немного занят». Один из демонов, которого Тор пытался взять за шкирку, вырвался. Далеко не ушел. Атаковал, толкнул меня спиной на перила. Перила лопнули, и все мы свалились с высоты трех этажей. Я шлепнулся на землю. Черт, больно! Эфемеры кинулись на меня. Я на лопатках. Конец. Санни выглянула из окна, окликнула. «Вам помочь?» А я уже заглянул внутрь твари. Невеселая картина. В духе тех сказок, где сестрам Золушки отрубают пальцы на ногах, злодеев заклевывают до смерти вороны, и даже русалочка до конца жизни вынуждена ходить по острым бритвам в наказание за то, что посмела влюбиться». «Вот только я уверен, что Санни знает исключительно диснеевские версии со счастливой развязкой, где бурундучки, зайчики и белочки, так как раз так ненавижу белочек, распевают хором, и даже волки добрые, и никто не страдает». Я иронично улыбнулся. «Ну, ладно, помоги». «Хорошо», — кивнула Санни, раздвинула шторы, вышла на балкон. И тут случилось что-то действительно странное. Я наблюдал за ней, лежа на асфальте. Руками пошевелить не мог, меня держали. Эфемер уселся мне на грудь, раскинув пол и пальто. Казалось, стервятник вот-вот выклюет мне глаза. Холод, жгучий холод, своих рук уже не чувствую, вонь. Все мысли отшибло, дождь бьет по лицу. Волжба утекает из меня стремительно, мне осталось несколько секунд, самое большее. Первым делом Санни раскрыла зонтик не обращая внимания на отчаянные приказы Артура. Он, кстати, все еще дрался со вторым эфемером. Его аура переливалась ярмарочными цветами, рунный свет клубился вокруг сражающихся, борясь с ливнем. И тут она улыбнулась. Точно солнце вышло из-за туч. Впрочем... Какое солнце ночью! Хотя ее свет был в шестьдесят раз ярче, чем самая ослепительная вспышка, какую вам доводилось видеть. проулок стал ослепительно белым, и я зажмурил глаза, чтобы они не выгорели прямо в глазницах. И одновременно произошло много всякого. Дождь перестал. Тяжесть с моей груди исчезла. И я снова смог пошевелить руками. Свет, на который поначалу было больно смотреть, превратился в мягкое сияние, зеленоватое, с розовыми переливами. Птицы на коньках крыш запели, воздух наполнился цветочным ароматом. Пожалуй, самое диковинное происшествие для этого закоулка, где запах мочи перебивал все остальные. Кто-то положил ладонь меня на щеку и произнес. «Все в порядке, милый, они уже ушли». «Что ж...» Я открыл глаза. Либо, когда я ударился башкой об асфальт, у меня поехала крыша, либо Тор утаил от меня кое-какие ключевые детали. Вот он, Тор, легок на помине. Вид у него почему-то смущенный, оробевший. Саня наклонилась ко мне, стоя на коленях в грязи июльское небесная лазурь ее платья, белые птички, ее босые ступни, ее волосы, щекочущие мне лицо, по цвету точно сахара фенат. Хорошо еще, что она не в моем вкусе, вот бы влип. Она улыбнулась мне лучезарная, как летний день, и лицо Артура угрожающе побагровело. А Саня окликнула меня тихонько. «Ловкий, ты как?» Я потер глаза. «Да вроде нормально». «Что случилось со Сколем и Хатей?» «С этими двумя парнями?» — переспросила она. «Ой, они здесь совсем ни к чему. Я послала их назад в тень». Теперь уже Артур разинул от удивления рот. «Откуда ты знаешь о тени?» «Ох, Артур, дурашка!» Саня легко вскочила на ноги и поцеловала Тора в нос. «Неужели я могла так долго здесь прожить и не нагадываться, что я не похожа на других?» Она покосилась на всполохе в небе. «Северное сияние». Радостно объявила она. «Надо его здесь почаще устраивать». «Но вам, Артур Элес, я от всего сердца признательна», продолжила сани «Вы меня обогрели. Спасибо вам». «Если бы судьба сложилась иначе, если бы мы не принадлежали столь разным стихиям, мы с тобой, Артур, могли бы... Ну, понимаешь...» Артур взорделся. «Надо же, покраснел еще сильнее». «А что вы теперь будете делать?» — спросила Саня. «Наверное, на какое-то время мы в безопасности, но теперь хаос она знает, а тень, если уж что затеяла, не отступается». Я призадумался, и не впустую. «Саня, ты никогда не думала о сцене?» «Я могу пристроить тебя в мою группу?» Интересно, голос у нее есть? Почти все небесные сферы дружат с музыкой, и вообще она даже молча озарит своим присутствием зал. Но световые эффекты тратиться не придется. Она улыбнулась своей мегаваттной улыбкой. «А Артур тоже играет в группе?» Я поглядел на него. «Да, пусть играет. Для ударника всегда место найдется». «Если рассудить, нам пора на гастроли. Выезжаем немедленно». Новые лица, новый состав, новые места. «Здорово!» – воскликнула Саня. Ее лицо зарделось. Артур глазел на нее, как прихворнувший щенок. «Я вновь поблагодарил судьбу за то, что сроду не был романтичен. Попытался вообразить, что из этого выйдет. Богиня солнца и бог грома каждый вечер вместе выходят на сцену. А что, вполне себе представляю? Лесов пожар!» Возобновляет концертную деятельность Из облаков вместо дождя сыплются рыбы Северное сияние на экваторе Ураганы, затмения, вспышки на солнце Наводнения в пустыне И молнии стаи молний Конечно, немножко небезопасно Но это будет супершоу Это был рассказ Джоан Харрис «Пожар на Манхэттене». Для вас читал Петроник.